Он принимает препараты. Полагаю, он сейчас в хорошей форме. А атмосфера тренировочного ринга для него обозначает безопасность и привычно. Чтобы вывести его из равновесия, нужен противник поопаснее, чем Дру. Удовлетворенный ответом Корделия кивнула и откинулась на спинку дивана, ожидая увидеть избиение младенцев. Дру заметно нервничала. Начали они медленно. Друшникова в основном следила за тем, чтобы оставаться вне пределов досягаемости Батари. Подавшись вперед, чтобы лучше было видно, лейтенант Куделка нечаянно нажал кнопку на своей трости-шпаге, и ножны с треском отлетели в кусты. Батарий на мгновение отвлекся, и Дру метнулась, проведя мгновенную подсечку. Батарий грохнулся по мост, но тут же перекатился и вскочил на ноги. Пауза была микроскопической. — Классный бросок! — в восторге завопила Корделия. Дру выглядела такой же ошеломленной, происшедшим, как и зрители. — Объявляй, Ку! — Лейтенант Куделка нахмурился. «Это не был честный бросок, миледи». Один из оруженосцев принес ему ножны, и Куделка убрал оружие. «Я виноват. Я отвлек его. Это было нечестно». «В прошлый раз ты ничего не сказал про нечестно», — возразила Корделия. «Хватит, Корделия», — тихо вмешался Фаркосиган. «Но ее обманом лишают заработанного очка», — яростно прошептала она в ответ. «И какого? До сих пор Батаре не проиграл вообще ни одного раунда». Да, на старом добром генерале Фаркрафтик уделки потребовалось полгода тренироваться, прежде чем он сумел бросить батарею. О, хм. она ненадолго замолчала. Зависть? Разве ты не видишь? У нее есть все, что он потерял. Я вижу, что он группы невежлив с нею при каждом удобном случае. Она явно. Фаркосига настановил ее, подняв палец. Поговорим об этом позже, не здесь. Она замолкла, потом согласно кивнула. «Хорошо». Оставшаяся часть раунда ограничилась тем, что сержант Батари дважды подряд и быстро чуть не вколотил друг в помост. Со своим противником в финале он расправился почти с такой же легкостью. Участники завершившихся соревнований собрались по ту сторону лужайки, посовещались и прислали парламентерам хромающего куделку. «Сэр, не проведете ли показательный раунд сержантом Батари?» Никто из парней этого ни разу не видел. Фаркосиган отмахнулся от предложения, но не совсем убедительно. — Я не в форме, лейтенант. И вообще, откуда они об этом узнали? Им кто-то что-то нарассказывал? Куделку усмехнулся. — Немножко. Полагаю, им стоит показать, как на самом деле должны выглядеть такого рода игрушки. Боюсь, дурной будет пример. — Я тоже никогда этого не видела, — шепнула Корделия. «Действительно зрелище, что надо?» «Не знаю. Я что, чем-то тебя обидел? Будет приятной местью посмотреть, как меня лупит батаре?» «Я думаю, это тебе самому нужно», — ответила Корделия, видя, что муж явно ждет уговоров. «По-моему, ты скучаешь по такого рода развлечениям при твоей этой жизни штабиста». «Ну да». Эйрил встал, раздались редкие аплодисменты, снял китель, ботинки, стянул кольца с пальцев и вытряхнул все из карманов. Затем он шагнул на ринг и сделал несколько разминочных движений. — Будешь судить, Ку, — кинул он через плечо, — чтобы не подняли ненужной тревоги. — Да, сэр. Прежде чем похромать поближе к арене, Куделка обернулся к Корделии. — Хм. Просто не забывайте, миледи, за четыре года таких развлечений они друг друга не убили. — Почему это мне кажется скорее зловещим, чем успокаивающим? Что ж, Батарий провел сегодня утром уже шесть раундов. И, быть может, устал. Двое мужчин встретились на арене лицом к лицу и церемониально друг другу поклонились. Шумное веселье среди зрителей затихло при виде того, с каким ледяным хладнокровием и спокойной собранностью сходятся эти двое. Они принялись медленно кружить, потом метнулись друг к другу так, что движение размазалось. Карделия даже не увидела, что произошло, но когда они отпрянули друг от друга, Фаркосиган разбитыми губами сплевывал кровь, а Батарис сложился пополам, держась за живот. При следующем контакте Батари нанес Фаркосигану удар ногой в поясницу с такой силой, что звук удара раскатился по саду, а сам Эрил вылетел за пределы помоста. Он упал, перекатился и ринулся обратно, несмотря на то, что из него чуть дух не выбили. Люди, под чьей охраной и защитой должна была находиться жизнь регента, начали тревожно переглядываться. В следующей схватке Фаркосиган весьма впечатляюще рухнул на землю, а Батари моментально навалился на него, пережимая горло. Корделия буквально видела, как прогибаются ребра Эрила под прижавшим их коленом сержанта. Пара охранников подавать было вперед, но Куделка отогнал их взмахом руки. Фаркосиган, чье лицо потемнело от прилива крови, постучал по ковру. Сдается. «Первое очко за сержантом Батари», — объявил Куделка. «Два из трех, сэр». Сержант Батари поднялся, чуть улыбаясь, а Фаркосиган сидел с минуту, восстанавливая дыхание. Во всяком случае, еще одно. Я должен отплатить. Что-то я не в форме. Я же говорил, пробормотал Батари. Они закружили по рингу снова. Сблизились, отлетели друг от друга, сошлись еще раз, и неожиданно Батари исполнил впечатляющий кувырок, а Фаркосиган подкатился под него и вывернул руку в болевом приеме, чуть не выбив в сложном падении собственное плечо. Батари дернулся в захвате, не смог вырваться и постучал по ковру, На этот раз уже сержанту пришлось с минуту просидеть на ринге, прежде чем подняться. «Изумительно», — прокомментировала Дру, не сводивший с ринга глаз. «Особенно, если учесть, насколько он меньше сержанта». Мауда удал», — согласилась завороженная Корделия. «Не забывай». Третий раунд был коротким. Мешанина захватов, ударов и подсечек завершилась совместным падением и внезапным болевым приемом, проведенным Батаре. Фаркосиган опрометчего попытался вырваться, и батари, не меняя выражение лица, с громким щелчком вывернул ему локоть. Фаркосиган заорал и хлопнул по ковру. На этот раз даже куделка едва сдержался, чтобы непрошенно не броситься на помощь. «Вправь мне, его, «Вправь мне его, сержант!» — простонал Фаркосиган, не вставая с земли, и батари, упершись ногой в грудь своему бывшему капитану, точно направленным рывком вернул сустав на место. «Ведь должен был запомнить», — прохрипел Фаркосиган, — «что не стоит с ним связываться». — По крайней мере, на сей раз он вам ее не сломал, — ободрил его куделка и вместе с Батари помог ему подняться. Фаркосиган проковылял к садовому стулу и уселся в ногах у Корделии, очень осторожно. Батарий тоже двигался медленнее и кого необычного. — Вот, — произнес Фаркосиган, еще отдышиваясь. — Так мы обычно развлекались на борту генерала Фаркрафта. — Не без успеха, — заметила Корделия. — А как часто вам случалось попадать в рукопашную в настоящем бою? Очень — Очень-очень редко. Но если это случалось, мы побеждали. Собравшиеся разошлись, обсуждая, как кто выступил. Корделия пошла с Фаркосиганом, помочь ему с локтем и рассеченной губой, горячей ванной, массажем и свежей одеждой. Разминая ему спину, она вернулась к проблеме все больше и больше ее занимавшей. — Как полагаешь, ты не мог бы сделать Ку замечание о том, как он обращается с Дру. Он с ней сам на себя не похож. Она из кожи вон лезет, стараясь быть с ним милой, а он не уделяет ей даже той вежливости, какую проявляет к мужчинам. Она же почти его коллега-офицер. И если я не совсем ослепла, она в него без памяти влюблена. Почему он этого не видит? — А почему ты думаешь, что не видит? — медленно переспросил Эрил. — Потому как он держится, конечно. А жаль, из них бы вышла превосходная пара. Ты не находишь ее привлекательной. Потрясающе привлекательной. Но вообще-то мне нравятся рослые амазонки. Он усмехнулся через плечо. Это общеизвестно. Не все разделяют мои вкусы. Уж не энтузиазм ли свахи блестит в твоих глазах? Как думаешь, это все материнские гормоны? Тебе вторую руку вывихнуть? Ой, нет, спасибо. Я и забыл, как больно бывает после драки с Батари. А, так лучше. И чуть ниже. Завтра у тебя там будут впечатляющие синяки. А то я не знаю. Так вот, прежде чем ты примешься устраивать личную жизнь Дру, ты тщательно подумала про инвалидность куделки? О, — Корделия замолкла. Я думала, что половая функция у него восстановлена вместе со всеми остальными. Или не лучше остальных. Это очень тонкая операция. Корделия поджала губы. — Ты это точно знаешь? — Нет. Я знаю, что ни в одной нашей беседе этот вопрос ни разу не всплывал. Никогда. Хм. Хотела бы я знать, как это истолковать. Выглядит несколько пессимистично. Как думаешь, я могу спросить? Боже, правый Корделия, конечно же, нет. Задавать такой вопрос мужчине. Особенно, если ответом, может быть, нет. Мне с ним еще работать не забывай. Ну а мне работать с Дру. Она будет мне бесполезна, если зачахнет и умрет от разбитого сердца. Он уже не раз доводил ее до слез. Она уходит туда, где думает, что ее никто не видит, и плачет. Правда? Трудно вообразить. И не стану же я при таких обстоятельствах убеждать друг, что он ее недостоин. Она ему действительно неприятна? Или это просто самозащита?»